Глава седьмая. Горшков кашлял, отплевываясь черной икрой. А я смотрела на его багровые от натуги округлившееся лицо, натуго обтянутые сатиновой пижамой стати, и было противно. Одна нога его была в гипсе, вторая — в вязаном носочке в розовую и синюю полоску. Наконец, откашлившийся Горшков вдохнул воздух, брезгливо отбросил мельхиоровую ложечку и с натугой просипел. «Ты...» Отрицать, очевидное, было глупо, поэтому я просто кивнула. Что тебе надо? возмущенно вскинулся Лидочкин, почти бывший супруг, и взмахнул пухлыми парафиновыми руками. Развод! жестко припечатала я. Эм -эм -эм -эм". сокрушенно промычал Горшков и с внезапной надеждой покосился мимо меня. Поневоле я обернулась. За спиной торчала встревоженная Элеонора Рудольфовна, чутко прислушиваясь к нашему разговору. Встретившись со мной взглядом, Лидочкина почти бывшая свекровь осознала, что ее засекли, и ринулась спасать горшка с отчаянием курицы, которая защищает цыплят от злобного коршуна. В данной аллегории роль злобного коршуна однозначно отводилась мне. — Мерзавка! Посмела прийти! Вон отсюда! — заверещала она. — Так, — сказала я сгробастала ее за шиворот стеганого халата и вытолкнула за дверь. Дверь со стуком захлопнулась, и из коридора донеслись возмущенные крики. Потом забарабанили. Мне было уже плевать. Окончательно поправ этикеты и пренебрегая родственными чувствами, я круто развернулась и нависла над Горшковым, который все это время глупо хлопал глазами и не делал никаких попыток разрулить ситуацию хоть как-то. «Горшков!» — гаркнула я. Горшков икнул и затравленно посмотрел по сторонам. На этот раз никто не пришел ему на помощь, и я продолжила давить еще более грозно. «Ты зачем скотину заявление о разводе забрал?» Горшков побледнел и сник. «Ты почему меня в известность не поставил, гад?» Горшков покраснел и машинально подтянул одеяло повыше, к подбородку. «С какой стати ты единолично принимаешь решение за меня?» Во время этой триады цвет лица Горшкова поменялся от бледно-синеватого до ярко-пунцового и обратно, словно у пугливой камбалы или хамелеона. Отвечать он явно не собирался, поэтому я продолжила с нажимом. «Горшков, мы все равно разведемся, хочешь ты этого или нет. Не желаешь по-хорошему, пройдешь через суд. Осознай своей тупой башкой, для тебя это хреновый вариант. Это плохо повлияет на твое вступление в партию, я уж прослежу». О своих партийных планах я скромно умолчала. Горшков побледнел опять. «Так». Я раскрыла сумочку и вытащила блокнот. Горшков наблюдал за мной со всевозрастающим беспокойством. Выдрав из блокнота листок, я швырнула его в Горшкова. «Пиши». «Что?» Дернулся почти бывший Лидочкин супруг. «Заявление пиши», — рявкнула я. «Ручки нету». С плохо скрываемым злорадством сообщил Горшков. Я раздраженно раскрыла сумку и заглянула внутрь. Черт, ручки не было. Твою ж мать на работе забыла. Где у тебя ручка? спросила я. А нету. С нескрываемой насмешкой развел руками горшков и глумливо ухмыльнулся. Сейчас своей кровью писать будешь, тихим свистящим шепотом пообещала я. Горшков ощутимо напрягся, и его усы недовольно ощетинились. За дверью вновь послышалась возня. Я рывком ее распахнула и рявкнула. «Дайте ручку!» «А вот тебе! На!» Нервно хохотнула милейшая Элеонора Рудольфовна и ткнула мне в лицо сморщенный кукиш. «Выкуси!» Я вновь захлопнула дверь перед ее носом и развернулась к Горшкову. Сказать ничего не успела, так как Элеонора Рудольфовна начала барабанить опять. Мои нервы сдали, и я открыла. «Мамо!» — сказала я ей, глядя прямо в выцветшие глаза. «Вот вы сейчас что творите?» «Изгоняю мерзости из дома!» Выкрикнула мне в лицо она с вызовом. «Меня, то есть?» Переспросила я тихо. Элеонора Рудольфовна ощерилась. «Тогда объясните, почему Валерий не дает мне развод?» Просто спросила ее я. «Пусть ваш сын подпишет заявление, которое он единолично забрал из ЗАГСа, и я уйду из вашей жизни навсегда». «Не подписывай!» Взвизгнула Элеонора Рудольфовна, глядя поверх меня. «Почему это?» Попыталась понять я. «Из-за квартиры». Так в ней уже прописаны я, Рима Марковна, моя мать и двоюродный дядя из Бердычева с семейством. Элеонора Рудольфовна и Горшков растерянно переглянулись. «Кроме того, сейчас там уже живет несколько человек, а с осени приедут жить студенты из моей деревни», продолжила перечислять я. «Мы всегда в деревне помогаем всем родственникам». «Ты не имеешь права!» возмущенно протянула Элеонора Рудольфовна. «Вы не развелись, и квартира принадлежит мужу!» «Да прям», — хмыкнула я, — «он там даже не прописан. Квартира досталась мне по завещанию от тетки, еще до замужества. Любой суд меня поддержит». Я точно не знала законов этого времени, поэтому блефовала как могла. «Валерий женился на тебе, Перестарки!» Вдруг выпалила дрожащим голосом Элеонора Рудольфовна, покрывшись красными пятнами. «А ты вместо благодарности теперь нам нервы мотаешь и перед людьми позоришь». «Возможно» пожалуй, плечами я. Но ваш дорогой Валера сделал мою жизнь настолько невыносимой, что кроме развода я от него больше ничего не хочу. «Дура», — сказал Горшков и надулся. «И вот что мне интересно», — продолжила я, не обращая на него внимания. «Дорогая мамо, вот вы когда все это затеяли, вы чем думали?» «Ну, пристроили сыночка, потом запугали, загнобили невестку. А дальше что?» «Теперь невестки у вас не будет». «И хорошо, что не будет» брезгливо скривилась она, руки ее подрагивали. «Да, для меня хорошо. А вот для вас, мамо?» вздернула бровь я. «Вы-то стареете, и чем дальше, тем сил будет меньше. Неужели вы думаете, что вас досмотрят ваши творческие, избалованные детки?» «Не тронь моих детей!» прорычала старуха, и морщинистое лицо ее перекосилось от злобы. «Да, сдались они мне!» отмахнулась я. «Тебе до них никогда не дорасти!» гневно заявила она. «Ничтожество!» «Это уж точно», — хмыкнула я, и не удержалась от мелкой мерзости. «А известно ли вам, дорогая мамо...» «Не называй меня так, я тебе не мама!» — закричала она. «И то правда», — кивнула я. «Так вот, известно ли вам, дорогая Элеонора Рудольфовна, что ваш горячо любимый творческий сынуля играет в карты на крупные суммы денег? Очень крупные. Там не одна сотня рублей проигрывается, и не две, и не пять даже». «Ты опять?» Взревела Элеонора Рудольфовна, бросилась к Горшкову, схватила его за шкирку и принялась трясти. «Ты же обещал! Но, мама!» Проблеял Горшков, отстраняя мать, и попытался зарыться в подушке. «А известно ли вам, что ваша творческая дочь, Олечка, сбагрила вашу внучку в детский дом, а сама спуталась с женатым мужиком, не унималась я, и что все соседи об этом знают, и что жена этого мужика уже узнала и прибегала ловить Ольгу?» «А вы в курсе, что Ольга почти не ночует дома?» От каждой новости Элеонора Рудольфовна бледнела все больше. Наконец, ее глаза закатились, и она со стуком кулем рухнула на пол. «Убийца!» — тоненько и неуверенно заверещал Горшков, с ужасом глядя на меня. Я подошла к свекрови и потрогала венку на шее. Табилась. Обморок. «Ну и хорошо, пусть полежит, отдохнет, а мы пока порешаем с супругом семейные дела, без посторонних». «Так», — сказала я и повернулась к Горшкову, — «подписывай давай». «Так нету ручки же», — злобно ответил Горшков и полусвесился с кровати, пытаясь рассмотреть Лидочкину свекровь на полу. «Что с матерью?» «Умерла», — улыбнулась я и добавила. «Так что ты у нас теперь сиротинушка». Горшков выпучил глаза и бессильно откинулся на подушке. «Ручка, ручка, где же ты, ручка?» Фальшиво бормоча под нос на манер песенки, я подошла к явно антикварному пузатому шкафу и распахнула его. Вдохнула с запахом нафталина и разложившихся сладковатых духов. Барахла там было напихано «Дай Боже!». Пришлось перерыть кучу одежды, стопки постельного белья, какие-то батистовые тряпки, помпоны, полотняные скатерти с вензелями и монограммами. Но ручки, увы, не было». Я вернулась к английскому секретеру темного дерева, инкрустированному то ли малахитом, то ли подделкой под малахит, я склоняюсь к первому варианту, и стала заглядывать во все ящики и ящички. Там все пространство тоже было забито всевозможным хламом, начиная от затертых квитанций и пустых пузырьков от духов, заканчивая жестяными коробками с пуговицами и пухлыми альбомами в обложках из облезлого бархата. Брахла было очень много, поэтому я поступила просто. Вытаскивала ящички и вываливала оттуда хлам прямо на пол. Минут пять таких упорных поисков в конце концов увенчались успехом. На пол выпал обычный школьный пенал с карандашами и ручками. Вытащив первую попавшуюся, я швырнула ее в Горшкова. «Не «Буду!» — заорал в ответ Горшков, дав петуха на последней ноте. «Ты, мать, убила и сядешь!» «Ах ты ж, сука!» — взбеленилась я. «Нервы мои сдали. Под руку попалась какая-то увесистая книга. Я схватила ее, подлетела к лежащему на кровати горшку и принялась его лупить, куда видела. Тот сопротивлялся, но мой гнев был столь сильным, что я лупила и лупила, не разбирая ничего. Не знаю, если бы рука не устала сильно, я, может быть, даже убила бы его в тот момент. Остановилась только тогда, когда из носа горшкова обильно полилась кровавая юшка». «Пиши!» — прошипела я, пытаясь отдышаться. Спина была мокрая, руки аж отваливались. Горшков с ужасом глядел на меня, пытаясь прикрыть голову и лицо парафиновыми руками в багровых разводах. «Пиши!» — я сказала! — заорала я и залепила ему оплеуху. Его голова дернулась. Горшков взвизгнул, схватил мятый листок и принялся торопливо писать дрожащими руками, постановя и утирая кровавые сопли тыльной стороной ладони. Я с отвращением отшвырнула орудие мести, книгу. Она отлетела, ударившись об стенку, и упала, раскрывшись. Оттуда вывалились старые фотографии и какие-то письма, бумажки». Пока Горшков корябл заявление о разводе, я подошла к барахлу и брезгливо поворошила носиком ботинка. Фотографии были в ужасном состоянии, словно по ним прошла рота солдат в грязных сапогах. Я присмотрелась на одном из выцветших фото, явно свадебном, в длинной пышной фате и веночки из листьев, была Лидочка Горшкова, только очень-очень молодая. Рядом с ней, нежно держа ее за руку, сидел такой же молодой лопоухий парень. И это был не Горшков. Я схватила все выпавшие бумажки и фотографии, пихнула кучей в сумку и развернулась к Горшкову с недоброй улыбкой. Из подъезда я вышла, продолжая злобно улыбаться. В моей старенькой дерматиновой сумочке с потертой ручкой лежало заявление гражданина Горшкова В.А. на развод с гражданкой Горшковой Л.С., а еще странная фотография.